Глава 13. Нет места для счастья. Часть 1. Весьма трудно притворяться спящим под взглядами более десятка людей. Прошедшие секунды притворного сна превращались в минуты настоящей пытки, ощущаемые даже сквозь закрытые глаза взгляды вызывали лишь раздражение. Проведенные в бункере три дня оказались едва ли не воплощением всего мерзкого на Земле. И будьте уверены, настолько огромного отвращения к людям я еще не испытывал. Притвориться раненым и убедить всех в правдивости увечий – одно дело. Совсем же иное – не сорваться от приема низкокачественного отрепья. Тот мусор, что они кличут лекарствами, нужно умудриться не выплевывать обратно. Больше чем уверен, что эта ошибка в фармакологии являлась истинной причиной большинства здешних смертей. Но, должен признать, открытые раны в конце концов затянулись и уже не норовили пропустить опасную заразу внутрь организма. «Брат, он очнулся!» — прошептала девушка справа от меня. «Прошла неделя от внедрения в группу выживших. Если не сейчас приступать ко второй части плана, то когда же еще?» Я открыл глаза и увидел стальной потолок с мерцающими лампами. «Отойди», — ответил мужской голос. Тяжелые шаги по стальному полу приближались с каждой секундой. «Так, стоит покашлять. По легенде, я все еще больной?» «Эй, ты нас понимаешь?» — спросил мужчина. Я не мог поднять голову и увидеть сидящую рядом парочку. Однако огромной тени было достаточно для зарождения нервозности. Как-никак, я почти обычный человек, а, судя по настрою и мышечной массе, братец без труда проломит мне череп одним ударом ноги. «Ублюдок!» «Знал бы он, что вся судьба их крысиного лагеря зависит от пары моих слов». Я нахмурился и состроил лицо полное агонии. «Неужели лекарство не сработало?» — сказала девушка и приложила ладошку к моему лбу. «Нужно дать ему еще». Уже было подскочила она. «Стой!» — прикрикнул парень. «Мы и так потратили на него слишком много. А если кому-то еще понадобится инъекция?» «Но мы почти вылечили его!» — говорила обладательница тонкого голоска. «Неужели после тех усилий, что мы приложили для переноса и лечения, ты хочешь бросить его в шаги от спасения?» «Глупые люди. На кой черт им сдалось меня лечить?» «Судя по информации разведки, в лагере выживших острая нехватка еды и медикаментов». ты какого черта они спасают пюро встречного идиота?» «Мы и так потратили на него целый курс лечения. В запасе осталось два. Если мы сейчас истратим еще один, то что будет, когда заразимся уже мы с тобой?» — ответил брат. «Но...» «Нет, я сказал». Только на нас двоих держится весь лагерь, и я не позволю рисковать им ради случайного эмигранта из-под завален. Поганый ублюдок. Вновь кашлянул я и прикрыл глаза. Куда проще поверить в выздоровление с ускоренным курсом лечения, чем в заигравшуюся удачу. Вновь почувствовал ладонь, на сей раз мужскую. Но, впрочем, иного выхода у меня нет. Еще три грёбаных дня. Принеси еды. Вздохнул парень и смягчил голос. Девушка некоторое время молчала. «Угу», — тихо произнесла она и удалилась из помещения. «Боже, еще это мерзкая еда!» «Двое суток спустя!» Наконец можно открывать и закрывать глаза по собственному желанию. Порой меня даже сажают к бетонной стене, и открывается возможность детально рассмотреть главное помещение бункера. Первое, что бросилось в глаза — «Все люди почему-то собраны в одной комнате». «Да, она довольно большая и просторная, но тридцать человек превращают всю просторность в душный муравейник. Кого здесь только не было, от грудных младенцев до безногих стариков. И все мои предположения насчет единственных хоть сколько-то дееспособных людей полностью оправдались. Брат и сестра — единственный, кто способен совершать вылазки в разрушенный город». «Я смотрю, тебе уже лучше», — подошла девушка с тарелкой. «Слава богу». Присела рядом с дырявым матрасом. Словно младенца, она аккуратно меня посадила. «Вот, вот так!» Сняла с себя изодранный свитер и накрыла мое дрожащее тело. Я неприкрыто разглядывал девушку всякий раз, когда та отворачивалась и теряла меня из виду. И всякий раз я поражался сокрытой в маленьком тельце силе. Пару раз, затуманенными лекарствами взору, удавалось увидеть подготовку к вылазке и все сопутствующее оборудование. И именно в тот момент я узнал, что хиленькая с виду девушка приняла роль снайпера в команде и на поверхность берет массивную черную винтовку. Ну а кроме сокрытой силы ничего в девушке не выделялось. Черные волосы по плечи, коре глаза, невысокий рост и щупленькое тело. Типичные качества принцессы из книжек. Девушка пододвинула тарелку поближе и мягко приложила пальцы к моему подбородку. «Вот так!» — поднесла ложку к рту. «Пожалуйста, покушай!» «Боже, ну и мерзость!» «Ну вот, молодец!» — улыбнулась она. «Давай еще одну!» К «Почему она обращается со мной, как с ребенком?» «Ей, как и мне, не больше семнадцати, так какого черта?» «Ты выздоравливаешь!» — вновь улыбнулась она. «Я рада! Хорошие люди не должны умирать!» Большим пальцем утерла кружки с моей щеки. «Ах, так вот оно что! В их глазах я хороший человек!» «Впрочем, такое мнение вполне закономерно! Ведь нашли меня в сцене спасения детей из-под завала!» И, как я предполагал, никто не учуял фальши. Еще бы они учуяли. Ведь я столько часов раскладывал те трупы. Ну вот, вторая за сегодня порция. Девушка уложила меня обратно. Вторая порция редкостного дерьма. Ты поправишься. Она ни с того ни с сего погладила меня по голове. Аппетит хороший знак. В помещение зашел парень. Вы две... Эй, ты какой раз его уже кормишь? Первый. Девушка нахмурилась и поджала губы. А какой же еще? «У нас ведь и так еды нет, чтобы ее второй раз за день давать. Не глупи, братец!» Она похлопала парня по плечу и взяла черную снайперскую винтовку. «Какого?» Я уставился в потолок. «А чушь тогда?» Мысли прервала пробежавшая рядом крыса. «Фу, мерзость!» «Боже, ну почему именно я?» По телу медленно распространялось тепло. Мерзкие лекарства, мерзкая еда, мерзкий бункер. Веки наполняла тяжесть. «Мерзкая девка!» Последним моим воспоминанием было лицо темноволосой девушки. Я уснул собственным сном. Впервые за все время операции. Сутки спустя. «Так ты все-таки нас понимаешь?» — спросил парень. «Немного», — мне пришлось ответить. «Я эмигрант, бежал из страны, в вашей прожил мало». «Да уж», — вздохнул он, — «теперь понятно, чего ты на нас не похож». Даже невооруженным глазом заметна разница в нашей внешности. «И если я создавался из образа изящного принца с присущими им острыми чертами лица и худощавым телосложением, то глава местного бункера являлся его верным рыцарем. Таким же массивным и мощным. Чего, собственно, нельзя сказать о его сестре, ибо та хоть и похожа лицом на брата. однако в остальном также напоминает представительницу голубых кровей. Что ж, похоже, ты прям выздоровел. Удивительно. Парень все не отпускал руку с кобуры на левой ноге. «Видишь, я же говорил...» Обратился он к сестре в другом конце коридора. «Девушка, которую, как выяснилось, зовут Ева, сидела возле вечно одинокого ребенка и всячески того развлекала грязными и порванными игрушками. «Но мы скоро вернемся домой», — спросил мальчик лет шести. «Конечно», — Ева потрепала ребенка по голове. «Скоро плохие дяди уйдут, и мы сможем выйти на улицу». «Хорошо», — улыбнулся мальчик и взял плюшевого осьминожка. «Уже в какой раз наблюдаю подобную картину». Из-за допроса брата мне пришлось присесть и облокотиться о стену, а всему и развлечениям девушки не удалось скрыться от моих глаз. И, должен признать, сильного омерзения подобный вид не вызвал. Наверное, потому что Ева и сама наслаждалась игрой с маленьким сиротой, а не выдавливала из себя улыбку ради спокойствия последнего. «Боже, такая взрослая, а в душе ребенок. «Кушать хочешь?» — спросила она у мальчика. «Угу», — опустил он голову. «Видимо, живот заборлил. Хорошо, сейчас принесу». — сказала она и протиснулась мимо молчащего брата. Тот по непонятной причине безостановочно сверлил сестру взглядом. «Эй, малой!» — окликнул он мальчика. «Ты уже ел сегодня?» «Угу», — кивнул ребенок. Крепкий парень в жилетке негромко цыкнул и отошел с прохода. Девушка вернулась спустя несколько минут. «Эй, Ев, подойди-ка сюда!» — сказал он быстро шагающей девушке. «Да?» Ребенок вчера нормально кушал. Он стоял со сложенными на груди руками. «Да?» «А сегодня?» «Сегодня еще не ел. Вот я несу ему пор...» «Хватит лгать!» — гаркнул парень. «Я прекрасно знаю, что ты не ела уже три дня. Ты понимаешь, какому риску подвергаешь весь лагерь?» «Но он ведь голод...» «Еды осталось меньше, чем на неделю. Чем ты думаешь? Если на вылазке мы облажаемся из-за недостатка сил, то все в бункере погибнут!» Парень сжал кулак. Казалось, его вот-вот порвет. «Я не могу смотреть, как голода...» Голос девушки задрожал. «Отдайте мою порцию», — прерывал я парочку. «Боже, еще не хватало ссоры двух идиотов. Но, в принципе, мне она только на руку. Появился неплохой шанс втереться в доверие». «Твою?» — задрал брови парень. «Нет, тебе нельзя, ты же боле...» И вновь девушки не дали договорить. «Я и так слишком много у вас забрал. Пусть я вас съест мою порцию, а эту отдаст ребенку. Я уже почти выздоровел, не переживайте». «Ты уверен?» — спросила девушка. «Да», — кивнул я и прикрыл глаза. «Ладно». Судя по голосу, она порядком воодушевилась. «Спасибо тебе. А как...» — на секунду притихло. «А как тебя зовут?» «Ах, ведь точно. Я же еще не представился». «Авенир». «Спасибо, Авенир». Стоило лишь открыть глаза, как взору предстала счастливая улыбка девчушки. «Боже!» Едва сдержал я вздох. «Удивительно, как брат еще держится». «С тобой точно все в порядке?» — спросил он. «Да». «Ну, ладно». Ев, ускоряйся, нам еще на вылазку сегодня». Парень разжал кулаки и смягчил голос. «Кушай быстрее». Повернулся в мою сторону. «И спасибо тебе, Авенир. Ты ведь вполне мог промолчать и получить свою порцию». «Хорошо, что мне априори не нужна еда». «Это меньше, чем я могу отплатить за спасение», — сказал я. Парень лишь молча кивнул и повернулся на прошедшую рядом сестру. «Идиоты». Спустя двадцать минут парочка вновь ушла на вылазку и оставила меня наедине с глазеющими обитателями убежища. Пара совсем уж древних стариков и тот самый мальчик неприкрыто разглядывали сидящего больного. А спустя десять минут неприятной атмосферы, похитивший порцию ребенок и вовсе ко мне подошел. «Хочешь поиграть?» — спросил он и протянул осьминога. «Чё? Я, может, и одного возраста с той девчонкой, но, в отличие от нее не застрял одной ногой в детстве». Вернее, мне там просто не позволили остаться. Нет, — ответил я и лег спать. Ну, ладно. Судя по звуку, он сел рядом. Боже, ну и как меня угораздило. Сутки спустя. Нет, сегодня я не позволю тебе голодать, — сказал парень в ответ на мое предложение. Просто кое-кто не будет заниматься лишней благотворительностью. Тогда и на всех хватит. Я все не сводил глаз с опушего пореза на щеке главаря. «Лиза, вот то, что ты просила». Я бы протягивала что-то матери с грудничком. «Спасибо большое золото. Не представляю, что бы мы без тебя делали?» Отвечала она с улыбкой на лице. «Сдохли бы вы, и первыми бы получили пулю в затылок те два старика, и тут надоедливый маль... А сейчас не хочешь?» Подходил он уже в пятый раз. «Дай мне волю, я бы уже давно придушил его. Но, увы, срываться нельзя. А посему даже крик ныне для меня непозволительная роскошь». «Ты ведь не отстанешь?» — спросил я. «Ну, если ты и вправду не хочешь...» Поник ребенок и опустил руку с игрушками. «Казалось бы, сиди до радости спасению от настырного паренька. Только вот он и впрямь не отстанет». «Ладно, ладно». От раздражения я слегка повысил голос. «Десять минут, а потом я ем и ложусь спать. Договорились?» «Угу», — закивал он. Ребенок сел рядом и разложил вокруг матраса целое море всевозможных человечков. Ев, я пойду в душ, все равно сегодня город для нас закрыт», сказал главарь на ухо сестре. «Хорошо, тогда принесу еду и сразу после тебя пойду», ответила она и ушла вслед за братом. Судя по разговорам и постоянным переходам жителей бункера из одной комнаты в другую, проблем с водой убежище не испытывала. Видимо, по этой же причине каждый прием пищи равнялся мерзкому водянистому вареву. «Ну, что делать?» – спросил я у мальчика. «В общем, смотри, давай я буду героем, а ты злым некромантом». «Кем?» «Я в книжках читал, что они зомби создают». «То бишь я злодей», — поднял глаза на увлеченного расстановкой сил мальчишку. «Ну, если ты хочешь, можем поменяться». Паникон в голосе. «Без разницы, некромант так некромант. Злодей так злодей. Не привыкать». «Вот твоя армия мертвых, а вот моя команда героев». «На моей стороне оказалось более десятка маленьких человечков во главе со сменогом» тогда как на стороне мальчишки выступила группа четырех оловянных рыцарей. «Так у меня же больше, я тебя убью!» «Не понимал я. Нас семнадцать, вас всего четыре. В чем смысл?» «Первый рыцарь двинулся в нашу сторону. Так ты слабее!» «Э, почему?» — выставил двоих человечков в ответ. «Скелеты слабые поодиночке!» Он взял рыцаря за голову и повалил моих миньонов. «Э, ты же некромант! Ты заход ход можешь поднять до пяти скелетов!» «Ну, тогда я понимаю!» «Поставил двоих человечков обратно». «Мальчик опять снес их одним ударом». «Я почесал затылок». «Сложно?» «Воскрешать можно только пятерых раз в два хода», сказал он в ответ на мою попытку вновь поставить тех же скелетов. «Ну и как мне тогда победить, если ты их с одного удара выносишь?» посмотрел на мальчика из-под «А вот, в этом и смысл. Ты сам должен проложить путь к победе». «Ха!» Приложил я руку к подбородку. «Шестнадцать скелетов, два из них мертвы». Аналитический ум пытался решить нерешаемое. Воскрешение только через два хода, притом только пятерых. Рука потянулась к пятерым скелетам. А какого, собственно, черта я пытаюсь победить? Главное, чтобы отвалил мелкий. Просто задавлю его числом. Пять осьминожьих приспешников пошли в атаку и выстроились перед оловянным человечком. Грациозный взмах героя и четыре страшных скелета рассыпаются в труху. Последний из выживших братьев Пускает горькую слезу по погибшим И атакует стального гиганта Э, нахмурился я Че он не сдох? Так чтобы герой умер, нужно пять ударов обычных скелетов Ты на ходу, что ли, правила придумываешь? Нет, конечно, в книжке все написано Тупая, значит, книжка Герой убивает скелета И телепортирует к себе братьев Без какой-либо уверенности я выставляю пятерых миньонов и окружаю четверку оловяшек, на что те умудряются убить только троих из-за неудобного расположения как врага, так и союзников. Трачу ход еще пяти нежити на перемещение, воскрешаю погибший отряд, атакую оставшимися тремя. Ха, усмехаюсь я, ну что на это скажи? Мальчик высоко поднимает одного из солдатиков и громко бьет его об землю, заодно, не забывая свободной рукой, повалить десятерых скелетов. «Некромант может воскрешать, герои могут использовать боевые навыки», — поясняет он. Один герой подходит к оставшимся скелетам, а два других смещаются ближе к медведю. «Ах ты, гаденыш, так с мой ход!» Перемещаю три скелета навстречу вторженцам. Одним перекрываю дорогу к воину с навыком, вторым бью подошедшего солдатика. Мальчик перемещает наступательный отряд вплотную к оборонительному скелетному, а оставшимися убивает перегородивших дорогу врагов. Текс, воскрешение. Поднимаю пятерых скелетов вокруг отстающей парочки. Одним перескакиваю через наступающий отряд и пополняю армию оцепления. Второй, выживший миньон, наносит удар по раненому до этого врагу. Блин, цыкнул мальчик. Ха-ха, дурак мелкий! Ликовал я в мыслях. Мальчик стучит по земле вторым отцепленным солдатиком и убивает пятерых врагов. Вторым героем он добивает оставшуюся преграду. Опять нахмурился я. Второй удар по земле, и икрывшие осьминога скелеты падают в предсмертной агонии. Второй человечек перемещается вплотную к некроманту и дает тому право на ход. «Только вот ходить уже было нечем. Я проиграл. Ни скелетов, ни воскрешения. Ни черта у меня нет». «Мне кажется, ты проиграл», — умничал парнишка. «Спасибо, мелочь, я и сам понял». «Дебильная игра», — вздохнул я и запрокинул голову. «Это класс такой у тебя, некромант. Просто не повезло». Дебильный класс, ненавижу некромантов. Я уничтожал целые города, лишал рассудка сотни человек и ликвидировал самых опаснейших людей мира. А сейчас проиграл какой-то мелкой козявке. Позор! Эй, Ева, там свобо...» Глава с накинутым на голову полотенцем вышел из-за угла. Низкий голос парня вернул все звуки вокруг и напомнил о текущем положении. Какого-то черта я обо всем забыл, и перед глазами челя лишь человечки да мелкий пацан. «Да, хорошо!» — прозвучало прямо возле уха. Звонкий девчачий голосок словно вонзил острые коготки в каждый нерв и заставил передернуться от неожиданности. Я резко повернул голову и увидел блестящие карие глаза. К как она здесь оказалась? Девушка сидела в метре от меня с пустой тарелкой в руках и молча моргала в ответ на мое перекошенное от страха лицо. «Не расстраивайся!» — улыбнулась она. «В следующий раз обязательно победишь! Я верю!» «Ха-ха!» — задрал я бровь. — Расстраивайся. — Чтоб я дорасстраивался от проигрыша какой-то шелупони? — Хорошо, брат, иду. Она встала и пошла в сторону душа. Ева перекинулась парой слов с братом и уже было скрылась в темном проходе. Как в последнюю секунду я заметил брошенный в мою сторону мимолетный взгляд. Или же мне показалось, и смотрела девушка на мелкого и жутко довольного пацана. — Спасибо, — сказал беззубый мальчик. — За что? «Никто, кроме Евы, не хочет со мной играть, и я часто из-за этого грущу». Еще раз спасибо». Он собрал все игрушки, кроме осьминога. «Вот, оставь кухленка себе. Пускай это будет твоим персонажем. Давай потом еще поиграем». Убежал мальчишка к своему матрасу. «Я так понимаю, последний вопрос и вовсе не вопрос». «Надо же, ты впрямь поправляешься». Парень ухмыльнулся и сел рядом. «Вон с мелким даже играешь». «Нет-нет, это... Боже, какой позор». Это недоразумение. Не знаю, как так получилось. «В любом случае, скоро ты выздоровеешь, и это хорошо». «Ага». Я с трудом выдавил улыбку. «Твою мать! Должен строить из себя дружелюбность перед какими-то подземными мышами». «Боже, как же я пал! Остерегаться этого... этого... кого-то...» «Кстати, а как тебя зовут?» — спросил я. «Артур», — сказал парень. «Меня зовут Артур».